«Глава одиннадцатая. Кто спустил собак?» в Сентябрь 2003 года». «Если мы нашли это, кто может гарантировать, что больше ничего нет?» Сказал Джордж Максвелл об обнаруженной леске. Он был прав. «Мы должны были действовать быстро». Охрана Хамерсмитской больницы сотрудничала с нашей. Мы находились в постоянной коммуникации. Они перестали пускать людей на крышу и установили на ней сигнализацию, после чего крыша перестала быть нашей главной заботой. Этот путь доставки наркотиков был мертв. Теперь нам нужно было сконцентрировать все усилия на поисках наркотиков, полученных по зиплайну. Был только один реалистичный способ достичь столь важной цели — Облава на наркоторговцев. Мы должны были застать их врасплох. Если бы заключенные узнали, что мы собираемся обыскать их камеры, мы бы услышали, как половина крыла спускает воду в унитазах одновременно. Как мы могли застать их врасплох? С помощью собак. Активные и пассивные собаки. Два совершенно разных типа служебных носов. Активные собаки шумны. Учуяв запах контрабанды, они начинают лаять и сходить с ума. Их используют для обыска территории. Пассивные собаки обнюхивают людей и не поднимают шум. Что-то обнаружив, они тихо сидят. Такие собаки гораздо менее агрессивные и более спокойные. Часто в качестве активных служебных собак выбирают гиперактивные породы, например, спрингер-спаниелей, а в качестве пассивных — лабрадоров, хотя это не установленное правило. В Ормвуд-Скрабс было два прекрасных служебных пса. Альфи, бело-каричневый спрингер-спаниель, был активным псом, а черный лабрадор-монти — пассивным. Позднее у нас появился черный лабрадор Гарри. За время моей работы в Ормовуд, в Скрапс у нас было много служебных собак, искавших наркотики. В среднем они служили от 4 до 6 лет, после чего выходили на пенсию и либо находили новый дом, либо оставались жить с тем, за кем они числились на работе. За все эти годы я ни разу не встретила кинолога который не захотел бы оставить собаку. Некоторых из них ждали дома сразу четыре или пять собак. Они очень привязывались к своим питомцам и не могли расстаться с ними. Какими бы хорошими ни были служебные псы, мощности их носов было недостаточно, чтобы охватить весь корпус Д. Нам нужно было собрать войска, то есть кинологов, и надзирателей из ближайших тюрем. В тюрьмах царил дух единения. Я помогу тебе, а ты — мне. Нам приходилось трудно, если мы не могли положиться друг на друга в кризисные моменты. Возможно, в крыле Д не было эпидемии наркомании, но наркотики были серьезной проблемой. Не забывайте, проблема может начаться в одном месте — но пройдет лишь немного времени, прежде чем она распространится на всю тюрьму. Была половина шестого утра. На улице было темно и очень холодно. Около сорока надзирателей из ормвуд крабс и близлежащих тюрем, Пентентонвилл и Суэрт национальные кинологические группы, восемь собак с кинологами, старший надзиратель, ответственный надзиратель — И надзиратели ночной смены, которые изъявили желание остаться, а не поехать домой, ютились в комнате для свиданий, где, как это понятно из названия, проходят встречи заключенных с посетителями. Это было единственное место в Уормуфт-Скрабс, где надзиратели могли остаться незамеченными. Если бы кто-то в корпусе увидел толпу сотрудников и собак, Он предупредил бы всю тюрьму, ударяя по решеткам и крича. В таком старом здании звук разносится беспрепятственно. Надзиратели распределили по парам. Первый обыскивал одну сторону камеры, а второй другую. Хотя в нашем распоряжении было гораздо больше сотрудников, чем обычно, их все равно было недостаточно, чтобы охватить все 244 камеры. Для этого понадобились бы 488 мужчин и женщин. Нам пришлось составить шорт-лист, выбрать крупных игроков или заключенных, которые с наибольшей вероятностью могли быть замешаны в наркоторговле и контрабанде. Часто они передавали наркотики какому-нибудь простофиле, чтобы тот за ними присматривал. Нам нужно было мысленно составить блок схемы того, что и где происходило. Одни надзиратели лучше справлялись с этой задачей, чем другие. Не хочу хвастаться, но мне казалось, что я неплохо разбиралась в схемах движения наркотиков. Это связано с тем, как я общалась со заключенными. Находила время поговорить с ними, выяснить, что их провоцировало, и оценить атмосферу в корпусе. У меня была вторая пара глаз на затылке. Мы сократили список подозреваемых примерно до 30 человек. Я уже выкурила как минимум 4 сигареты и выпила две чашки кофе, чтобы не заснуть. Будучи старшим надзирателем корпуса, я была в числе сотрудников, отвечавших за облаву под руководством Джорджа Максвелла. Мои нервы были натянуты под действием адреналина, кофеина и никотина. Мы не могли все испортить, ведь мы собрали целую армию надзирателей. Цель состояла в том, чтобы до последнего момента оставаться незамеченными. «Прошу внимания», — начал Джордж свой брифинг. «Сегодня наша задача заключается в том, чтобы найти как можно больше контрабанды, «Мне не нужно напоминать вам, что следует обыскивать каждый уголок камеры. Приложите все усилия», — сказал он, потирая усы. «Обыщите заключенного с раздеванием, прежде чем приступить к обыску камеры, и если у вас возникнут проблемы, обратитесь за помощью. Мы одна команда». Все кивнули и пробормотали. «Да». «И еще кое-что». Ни звука, пожалуйста», — добавил он. «У нас всего одна попытка». «Легче сказать, чем сделать. Около тридцати пяти надзирателей и восемь собак должны были бесшумно пройти по просторным викторианским коридорам. Вы можете себе представить, насколько это сложно?» Я допила чая и приступила к делу. По пути к корпусу «Д» я вспоминала о своей детской мечте — служить в вооруженных силах. Я бы чувствовала себя примерно так, маршируя в составе эскадрильи. Я испытывала смесь радостного возбуждения и трепета. Велика была вероятность столкнуться с негативной реакцией заключенных, особенно если они боялись, что мы что-то обнаружим. Это были жестокие и крайне непредсказуемые преступники, самые опасные в тюрьме. Могло произойти что угодно. Я обернулась и прошипела. «Хватит топать! И потише с ключами! Прижимайте их к карману!» Собаки были взволнованы, и кинологам приходилось прилагать немало усилий, чтобы не давать им лаять. Пока это неплохо удавалось. Мы попытались еще раз. Теперь мы двигались практически на цыпочках. Двигались так тихо, что я слышала, как собаки ступают по полу подушечками лап. Приближаясь, мы не говорили ни слова. Вся коммуникация осуществлялась знаками. Мы остановились перед дверьми корпуса Д с двойными решетками. Вот и все. Шоу началось. Мы прокрались в корпус, пока заключенные спали. Надзиратели начали разделяться, поднимаясь по лестницам и пересекая площадки. Затем они парами встали у дверей камер, которые мы хотели обыскать в первую очередь. На счет три они должны были открыть замок и ворваться внутрь. Я потрепала наших служебных собак на удачу и отделилась от остальных. Встала в центре коридора первого этажа, готовясь следить за конфискованной контрабандой. Надзиратели на четвертом этаже последними заняли свои позиции. Пока мы ждали приказа, в корпусе воцарилась зловещая тишина. Было так тихо, что мы услышали бы даже упавшую булавку. Затем начался хаос. — Итак, начали! — прокричал Джордж Максвелл. «Встать! Держите руки так, чтобы мы их видели!» «Чёрт побери! Отвалите, твари! Вы, черт возьми, прикалываетесь!» Эти и многие другие ругательства разнеслись по корпусу. За ними последовали десятки смывов воды в унитазах. Заключенные в камеры которых не ворвались, стучали по дверям ногами и кулаками. Из-за шума псы залаяли. Хаос! Матрасы перевернули, а все личные вещи свалили на пол. Собаки сходили с ума от учуяных запахов. Мои глаза метались вверх и вниз, вперед и назад, наблюдая за тем, как заключенных вытаскивают из камер. Большинство делали то, что им говорят, но некоторые сопротивлялись, и их приходилось удерживать. «Вы никогда не видели столько разъяренных мужчин в одном помещении одновременно, если не считать очередной проигрыш команды Англии в послематчевых пенальти?» Я была рада, что не оказалась в гуще событий. Дело было не в том, что я боялась нападения, а в том, что практическая сторона рейда интересовала меня гораздо больше». Я с нетерпением ждала, когда найдут контрабанду, и я выясню, кто что прятал. В Холлое меня особо не волновали подобные вещи. Я делала то, что от меня требовалось, и шла домой. Что-то в работе в Ормвуд-Скрабс побуждало меня чувствовать себя более живой и погруженной в работу. Внутри меня пробуждалось то, из-за чего я действительно беспокоилась о положении дел в тюрьме. У меня было желание очистить ее от наркотиков. Пары надзирателей помогали мне со сбором доказательств. Как только кто-то что-то находил, он помещал это в пакет и приносил мне. Первый улов прибыл довольно скоро. Наша задача заключалась в том, чтобы пометить доказательства. Мы должны были составить описание найденного, сделать запись в журнале, и поставить свои подписи. Благодаря этому у нас появлялся целый ряд документов, которые можно было использовать на суде у начальника тюрьмы или, если бы возникла такая необходимость, в уголовном суде. Мы нашли две крайне опасные заточки, вид ножа, сделанные из пластиковых зубных щеток. У первой щетки ручка была заточена до острия, а в ручку второй были вплавлены бритвенные лезвия. Под подушкой одного из заключенных мы обнаружили шары для пула, которые пропали еще несколько месяцев назад. Шары для пула или снукера, а также большие батарейки, помещенные в носок, популярное оружие для нападения на других заключенных или даже надзирателей. Если сложить их в носок и начать размахивать ими, можно сломать челюсть, размажить скулу или выбить зубы. Еще мы нашли много марихуаны и героина, а также около дюжины мобильных телефонов. Некоторые тайники поражали своей оригинальностью. Внутри Корана с вырезанным куском были найдены три свертка с героином. Телефоны и наркотики приклеивали скотчем под раковину и ободок унитаза, а еще засовывали в подушку. Один из заключенных даже умудрился спрятать наркотики в каркасе кровати. К ноге одного заключенного было примотано скотчем оружие. Должно быть, ему было некомфортно спать так ночь напролет. Наркотики также были найдены в банке крема для тела и за фальшивой задней стенкой шкафа. Сверток героина с прикрепленным грузом был опущен на дно бутылки сквоша. Как и в случае со зиплайном, воображение и изобретательность этих ребят просто поражали. Если бы заключенные задействовали свой ум для добрых дел, из них могло бы выйти что-то хорошее. Рейд занял большую часть дня, но оказался плодотворным. Тех, кого поймали с поличным, как вы уже могли догадаться, направляли в ШИЗО. Чем серьезнее была контрабанда, тем больше срок заключенный должен был провести в одиночной камере. Мы были на седьмом небе от счастья от успешности операции и заработали баллы в копилку от начальника тюрьмы. Наш день омрачила только одна вещь. Мы осознали, что в корпусе Д была еще одна проблема, которая оказалась даже серьезнее контрабанды наркотиков. Это было то, что вынюхал один из псов. Вероятно, сейчас вы не догадываетесь, что это. Вы думаете, что ничто не сравнится с тяжелыми наркотиками, ножами и заточками. Однако то, что нашел старый спаниель Каспер, имело гораздо более серьезные... Долгосрочные последствия. От этой находки пахло кое-чем еще более опасным, чем контрабанда. Коррупцией. Это была бутылка виски. Виски Джек Дэниелс, если быть точнее. Пес нашел ее в шкафу Кевина Уайта на третьем этаже. Наркотики, оружие, телефоны. Все это можно перебросить через забор тюрьмы. Но стеклянную бутылку? Нет. Это означало только одно. Среди сотрудников был взяточник. Как старший надзиратель я не имела непосредственного отношения к расследованию. Его проводила служба безопасности. Однако я знала, кем был подозреваемый сотрудник и почему он вдруг стал главной мишенью. Дело было в том, что заключенный в камере которого обнаружили виски, донес на него. Вскоре после возвращения из ШИЗО Кевин постучал в дверь моего кабинета и попросил о встрече с кем-то из сотрудников службы безопасности. Он утверждал, что у него есть информация, которую охране будет интересно услышать. «Я предположила, что он собирается что-то сообщить о бутылке виски». Парень хотел пожаловаться о том, что сотрудник, которого мы подозревали, был продажным и испортил ему сделку. Кевин рассказал службе безопасности, что два дня назад товарищ перебросил через забор сверток с наркотиками и деньгами. Его подобрал кто-то из красных повязок, доверенных заключенных, которых каждый день отправляли убирать мусор с территории. Этот человек из лучших побуждений передал сверток тому нечестному надзирателю, который вскрыл его и забрал деньги себе. Кевин Уайт сказал, что он потерял голову от злости, когда надзиратель в итоге передал ему сверток. Он стащил у меня 300 фунтов, пожаловался он в службе безопасности. Я хочу, чтобы его наказали. Кевин совершенно упустил из виду тот факт, что он подставил сам себя. Он не отличался большим умом. Это хороший пример эгоизма, столь распространенного в мужских тюрьмах. Ничто не имело для Кевина большего значения, чем его деньги. Разумеется, надзиратель все отрицал, и, к сожалению, заявление Кевина было недостаточно для его увольнения. Это было обвинение заключенного в адрес сотрудника. Чтобы уволить сотрудника за коррупцию, нужно доказать, что он брал взятку. После длительного расследования служба безопасности так и не смогла найти доказательства его вины. Я не завидовала их работе. Она была сложной и изматывающей. В итоге надзиратель уволился по собственному желанию. Но я этого не застала, поскольку вскоре после рейда меня вызвали к начальнику тюрьмы.